Когда свободный выезд из столицы закрыли указом Фёрста Волхаима, а к мастеру Гору прибыли ученики, рассказывающие об опасных монстрах, объявившихся около особняка концаев, Лия Кансае больше ни минуты не находилась в покое. Обычно тихая и погладистая, она высказала мастеру Гору все, что думает об его учениках, бросивших ее детей от них в опустевшем доме, да еще сбежавших на их последней повозке. «Как теперь выжить?» Едва вставшему на ноги после ужасных травм Марку, еще незрелому и наивному Ланчеру даже когда произошло неожиданное и не потребовавшее материальных затрат освобождения мужа и заточения, женщина не почувствовала облегчения. Ее старшие дети находились в смертельной опасности, и то, что они не прибыли со второй и третьей волной беженцев в столицу, заставляло ее сходить с ума от волнения. Она оставила младшую весту у сестры, на всякий случай шепнув ей на ушко, что ее сын по словам дочери, распускал руки, и изо всех сил взялась помогать мужу выполнить задание правителя по сбору ополченцев из клана и поиску наемников для борьбы с вторжением. Это был единственный способ получить доступ за ворота столицы и быстро вернуться к родовому особняку. Из этого ничего не вышло. Рампа в его клане никто даже не захотел слушать. Эшламы и Гадары также отмахнулись, сказав, что пока гвардия и опытные охотники не вычистят всю южную провинцию, они в свои покинутые владения не вернутся. Женщине все же пришлось продать свои золотые свадебные украшения, привезенные с собой, чтобы вызволить мужа, но уже для того, чтобы собрать группу наемников. Мастер Гор согласился помочь, но неожиданно заломил цену втрое. И тут пришли ужасные новости о событиях на западе южной провинции. Слуг из поместья Эшломов растерзала группа из нескольких львов-оборотней и еще нескольких крикунов-падальщиков. В восточных владениях Гадаров также перебили всех оставленных в охране особняка слуг, весь скот и два десятка рабочих тягловых лошадей. Лишь небольшой части слуг удалось сбежать, пока монстры расправлялись с животными. Но до столицы все равно добрался лишь один из них. От быстро бегающих крикунов остальным не удалось спастись. На западе и востоке южной провинции объявились и в одиночку разгуливающие львы-оборотни и крикуны. Счет погибших от их нападения достиг трех сотен. После этих новостей ни мастер гор, ни все другие ранее согласившиеся поработать наемники выходить за стены столицы отказались. Своя жизнь дороже. Лишь когда две группы этих опасных монстров добрались до южных предместей столицы и начали громить жилища, уничтожая их обитателей, и те в панике бросились к воротам и дворцу правителя. Фёрст Валхаим наконец приказал дворцовой гвардии выйти за стены и сражаться. К боевым мастерам на месте схватки вскоре присоединились лучшие палачи гильдии убийц и лучшие мастера-охотники из гильдии охотников. Но их интересовали только трофеи, поэтому никакой реальной помощи гвардии они не оказывали, а просто выжидали, когда монстры будут смертельно ранены, чтобы добить и поживиться. Это и привело к ожидаемо крупным потерям в рядах гвардейцев. Из 60 выжило лишь 17. Тяжелый удар по престижу правителя и всей Южной Флавии. Весь молодой состав гвардии, пополнявшийся в последние 10 лет выпускниками Академии Духовного Совершенства, сложил свои головы против двух десятков сильных монстров третьего уровня. Огромные жертвы понесло мирное население, палачи гильдии, убийц и охотники. Досталось всем, а трофеи отошли в Алхаиму, так как потеряв своего сильнейшего воина, гордо называвшие себя палачами, боевые мастера испугались и сбежали назад под прикрытие высоких столичных стен. Это трусливое отступление чуть не привело к трагедии и прорыву сразу нескольких львов-оборотней за стены столицы. Лишь совместными усилиями стражи, еще не растерявших совесть мастеров-охотников, парочка, что прошла за ворота первыми, была уничтожена все равно успев погубить полтора десятка подвернувшихся под руку зевак. Сильнейшее демоническое вторжение за последние 300 лет. Элиты демонических лордов. Чудовищные элитные монстры. Еще неделю шептались о тех 20 демонических зверях, что, разорив пару особняков, прибыли к столице с юго-запада и юго-востока. Но по сведениям дозорных Валхаима, следивших за перемещением львов-оборотней и крикунов-падальщиков вдоль внешних стен, пока они не закончились у границ южной провинции, их общее количество было значительно, значительно больше. Ожидая вторую волну, правитель не открывал столицу и не давал никому вернуться в свои владения. Даже готовым вступить в борьбу отрядом ополчения, усиленным наемниками. Ворота открыли лишь на десятый день когда специально нанятые разведчики из лучших охотников-следопытов тайно обследовали границы барьера южнее надежных укреплений и обнаружили на южном тракте сотни уже частично разложившихся тел монстров искомого уровня, причем с отрубленными или уже мастерски выпотрошенными головами. Работали профессионалы, головы вскрыты всего несколькими точными разрезами. Кто перебил демоническую армию в 10 раз превосходящую ту, что дошла до столицы, и почти истребила гвардию Фёрста, пока оставалась загадкой.